Соня едва не взвыла от нервного напряжения. Она радовалась, что день закончился, и Злата наконец-то уснула. Стоило признаться, без няньки ей тяжело. Даже учитывая немалую помощь Марты, Бессоновой казалось, что ребенок нагло ворует ее жизненные силы. Или все дело в недавней выписке. Может, она не успела накопить достаточной энергии, чтобы без лишних хлопот присматривать за энергичным зайчонком. Вчера и позавчера Соня была настолько вымотанной, что засыпала вместе со Златой. Но в этот раз она упрямо боролась со сном. Все дело в проклятом охотнике, чтобы ему долго жилось. Интересно, он специально игнорирует Соню? Или ей просто показалось? У девушки накопилось несколько вопросов, но как-то все слишком удачно складывалось для Ярослава каждый раз. Или его нет дома, или он занят. Или его, черт возьми, снова нет дома. Потому что одна Соня, в прямом смысле этого слова, слишком долго спит по утрам. На этот раз девушка не собиралась проигрывать сну. Убедившись, что Злата крепко спит, Бессонова тихонько встала, вышла из комнаты. Спустилась и прежде чем войти в кабинет, вежливо постучала. «Заходи». Увидела по напряженному взгляду охотника. «Не ее он ждал» нахмурился. «Соня?» Даже голос прозвучал с нотками удивления. «Я думал, ты уже спишь?» От нее не скрылось, как он резко сложил документы, которые до этого были разбросаны по столу, и сложил в одну стопку. По крайней мере, не запрятал в ящик. Не в этот раз. Она уселась без приглашения в кресло. Я расставался напряженным. Взглянул на наручные часы, И даже, кажется, тихо чертыхнулся под нос. «Если твое дело может подождать, то нет, Ярослав», — уперлась она. «Мое дело не будет больше ждать ни дня». Снова чертыхание. «Ну и плевать. Между ними еще не все проблемы решены. И договоренности тоже. Что ты хочешь?» Раздраженно гаркнул он, теряя самообладание. «У меня нет времени на мелочи. Она уже открыла рот» но в кабинет вошли, нагло перебивая поток слов. Обернувшись, Соня увидела незнакомца средних лет. Обычный, ничем не примечательный мужчина в темном свитере и синих джинсах. «Если вы заняты, я зайду позже. Подожди». Соня увидела, как охотник коротко что-то напечатал в телефоне и заподозрила неладное, не прогадала. Через минуту к ним вошел охранник, и, конечно же, его целью была Соня. «София Игоревна». Он указал на дверь, но Бессонова не хотела уходить. Этот мужик принес инфу, но почему-то Ярослав не хотел ею делиться. Что ж, прекрасно. Раз в этом доме у всех секреты, пускай они будут и у нее тоже. «В этом ты весь охотник», — небрежно бросила она, поднимаясь с кресла. «Всего хорошего». Мужику она криво улыбнулась. Игнорируя охранника, Соня вышла из кабинета с гордо поднятой головой. Но что дальше? Прошло два дня. Даже в интернете уже было выдвинуто миллион версий. И даже несколько диванных критиков расследовали и закрыли дело. Все их версии шиты белыми нитками. Спасибо Ярославу. Он хотя бы купил ей новый телефон и отдал после выписки. Соня снова на связи. Бессонова чувствовала, что без участия Яны не обошлось в аварии. И ее все еще волновала причина гибели Ольги. Не верилось, что женщина, у которой на заднем сидении трехлетний ребенок, будет гнать на всех парах, подвергая их опасности. Марта прибиралась на кухне. Соня решила убить за разговором немного времени. Хоть экономка и потеплела к ней, но Бессонова все еще чувствовала подвох. «Не спится?» – уточнила прислуга, когда Соня заварила себе чай. Планировала поговорить с Ярославом, но не сложилось. Она пожала плечами. Меня выставили за дверь. Марта, понимающе кивнула. Даже улыбнулась, отложила уборку и присела рядом. «Не принимай на свой счет. Поверь, милая, он бы выгнал кого угодно, даже своего лучшего друга, которому доверяет как себе». «Друг?» «Скорее всего, это тот мужчина, который подвез Маруську после абсурдной свадьбы». Странно, что подруга ни словом о нем не обмолвилась. Ситуация быстро отошла на задний план. Не это волновало ее в данную минуту. И даже свою помощницу. Ее тем более. Марте даже не нужно было время на размышления. Я думала, Яр ей доверяет, она же его правая рука. И было сложно, но Соня кое-как выдавила из себя его любимая девушка. На этот раз экономка задумалась. Вздохнула. Значит, Сонины подозрения оказались верны. Понять бы только, чью сторону занимает Марта. Даже не знаю, что тебе ответить. Да, ну уж скажите, как есть. Я же здесь наемный работник, а не настоящая жена. Прохрипела она. Соня хотела бы, чтобы ее голос не был настолько жалким. Но ничего не поделаешь. Ревность стала горьким комом. Не проглотить, ни слова промолвить. После смерти Ольги Марта говорила тихо. Но Бессонова ее хорошо слышала. Яна неоднократно намекала мне и другим в доме, что она скоро станет тут хозяйкой. Но, понимаешь, скоро понятие растяжимое. За два года я ни разу не видела, чтобы Ярослав Федорович хоть как-то проявил симпатию к Яне. Все их общение строилось сугубо по работе. А вот что происходит за стенами этого дома, не знает никто». Я уже один раз тебе говорила, что Ярослав Федорович нередко возвращается домой после полуночи. А иногда и рано утром. Марта наклонилась к Соне и зашептала на ухо: Я стираю его рубашки, и духами Яны они пахли всего два раза. Выводы делай сама. Экономка сразу отстранилась и продолжила заниматься уборкой. Ее откровения стали сюрпризом для Сони. Верить или нет? Вдруг они с Яной заодно и пытаются сбить Бессонову с верного пути. Похоже, она переняла паранойю от Охотина. Не доверяет больше никому. Ладно, пойду в комнату. Все равно уже не выйдет поговорить с Ярославом. Марта кивнула, и Соня ушла. Войдя в комнату, присела на кровать. И лишь спустя пару мгновений осознала, что пришла к Злате. Ну и ладно. У девушки не было ни сил, ни желания уходить в свою комнату. Едва она улеглась и нашла удобное положение, как сразу уснула.